Глава 57. Они отнесли дайно в дом Леорик, и его крики наполнили деревню шумом и страхом. Жители Харна были потрясены. Только сейчас они поняли, что их ждало. Если Кахан ожидал услышать извинения от Онта, он их не дождался. Мясник лишь угрюмо ухмылялся и не смотрел в его сторону. Когда свет приближался к зениту, Фарин вышла из дома на поиски Кахана. Мне нужно поговорить с деревней, могут ли твои. Она посмотрела на двух возрожденных, которые вновь застыли в неподвижности у ворот. Возрожденные. Могут ли возрожденные наблюдать за стенами? Я уверен, что смогут. Не думаю, что они нуждаются во сне. Он повернулся. Нахак. Ее молчаливая безмянная сестра посмотрела на Кахана. «Охраняйте стену», — сказал он. «Предупредите нас, если появятся Рэй». «Мы будем следить за ними», — ответила она, затем возрожденные повернулись и заняли места на стене перед святилищем Тарлангига. народ», — сказала Фарин, — «вы видели, что Рэй сделал с Дайаном». Она огляделась по сторонам, и ее голос дрогнул. «Вы слышали, что он сделал?» Дайан больше не кричал. Теперь он негромко, непрерывно стонал. «Несмотря на боль, храбрый Дайан рассказал нам о том, что с ним случилось в Харншпиле». Всех, кто пришел туда с ним, подвергли пыткам, чтобы узнать то, что им было известно, а потом их убили. Выжил только он. Я сожалею. Она оглядела людей, и Кахан заметил, что тех, кто потерял членов семей, которые отправились с дайном, здесь не было. Должно быть, Фарин рассказала им все отдельно и позволила предаться скорби. Их не просто убили, а казнили как предателей, «Сожгли перед большим тав камнем на радость толпе!» Рея не намерена оставить жизнь кому-то из нас!» «Мы больше не можем сомневаться в словах Кахана, что они нас всех убьют, если мы не будем сражаться!» «Это его вина!» Он показал на лесничего, и его лицо перекосилось от ярости. «Он принес нам несчастье!» «Это не имеет значения!» Фарин говорила тихо и спокойно, и он Онту пришлось замолчать. «Таково наше положение, и нам придется его принять, если мы хотим продолжать жить». «Мы не можем сражаться с Реями, послышался другой голос. «Верно», — сказала Фарин. «Нам нужно выстоять лишь до наступления ночи». Она огляделась, давая возможность людям осмыслить свои слова. «Мы сумеем удержать их луками», — а также воспользовавшись помощью форестолов и возрожденных. Она указала рукой в сторону стены. «Затем мы сможем уйти в лес, и там построим новую жизнь». «Что это будет за жизнь?» Голос был полон печали. Человек уже начал жалеть о том, что он утратит. «Лучше, чем совсем ее лишиться», — сказала Фарин. «Лучше, чем умереть от огня, который будет подниматься от пальцев ног по нашей коже». «Как сейчас умирает Дайан!» Она заговорила громче. «И не сомневайтесь, именно такая смерть ждет каждого, если мы сдадимся. Они притащат нас в свои города и принесут в жертву или посадят в клетки, чтобы все знали, что бывает с теми, кто осмелился выступить против Рейев. Она снова оглядела толпу. «Уже лучше быстрая смерть от клинка или копья!» «А что будет с нашими детьми?» Спросил кто-то из задней части толпы. «Мы будем их защищать всеми силами», понизив голос, ответила Леорик. «Я сама перережу горло софору но не отдам его реем Тишина. Пауза. «Мы не сделали ничего плохого». Другой голос. Горестный, недоуменный, потерянный. «Верно», ответила Фарин. Юдини не сводила с нее пристального взгляда. Фарин посмотрела ей в глаза и облизнула губы. Так трепещут листья на ветру, пребывающим в нерешительности. Юдини говорит о старой богине, которая старше Тарл-Ангига и Чаи, древняя, как сам Ифтал. Кахан заметил, что жители начали переглядываться в еще большем недоумении. Он подумал, что Фарин обезумела, заговорив о богах в столь напряженный момент. «Людям необходима уверенность, а не новая теология», однако Леорик продолжала. «Юдини называют ее Ранья, богиня всего сущего, которая касается всех вещей в мире». Фарин теряла жителей Харна. Они столько пережили вместе с ней, но теперь она зашла слишком далеко. Кахану хотелось сказать, чтобы она замолчала. «Я вижу вас, друзья мои», продолжала Фарин, «и знаю, что вам не по нраву то, что я говорю». «Вы не хотите слушать про богов, в особенности новых?» Молчание. Когда Юдини рассказала мне про ранью, я посмеялась. «Какая мне польза от мягкой богини?» — подумала я. «Богиня, что, по словам Юдини, слегка подталкивает, оказывает поддержку и успокаивает тех, кто им служит». Люди в толпе начали перешептываться. Фарин выдохнула и осмотрелась. «Но подумайте о том, в каком мы сейчас положении», — сказала она. «Мы все скоро умрем!» — прокричал Дайра, кожевенник «Смерть постоянно идет за нами!» — крикнула в ответ Фарин. «С момента падения тучи древа она идет за нами!» Вновь наступила тишина, которую прерывали лишь стоны горевшего Дайана. «Подумайте вот о чем!» Фарыстолы, превосходно владеющие луками, которые прежде на нас нападали», «Теперь готовы выступить вместе с нами!» Фарин указала на стену. «Воины, которые не могут умереть, пришли к нам с древних полей сражений!» Потом она кивнула в сторону Вена. «Трион способен исцелять ужасные раны!» Она подняла взгляд, и ее глаза загорелись. «Все это знаки!» «Но с нами единственная монахиня забытого бога, способная показать, как их следует читать!» И последнее. Она сглотнула. «У нас есть Кахан Дюнахири, умеющий сражаться и научивший воевать нас! А его самого тренировали монахи Капюшон Реи!» Кахан ощутил холод у себя внутри. Предательство. Она выдала его тайну. Он взглянул на Юдини, которая единственная знала о его прошлом. Монахиня не смотрела в его сторону, однако форестолы уставились на него так, словно он был севером, а они — ходячим орехом. «Он не капюшон, Рэй!» — закричал Онт. «Верно!» — ответила Фарин. «Он не капюшон, Рэй! Он отказался от силы, чтобы не быть похожим на тех, кто нам противостоит! Но он обладает знаниями, а это огромная сила!» Она оглядела толпу. «Для такой деревни, как наша, сражаться с Рэями — безнадежное дело». «Я слышала, как многие из вас это повторяли, но не теряйте надежду», — продолжала она. «Сейчас на кону стоит больше, чем известно кому-то из нас. И Софура призвали в лес Бауреи, а потом вернули целым и невредимым. Я считаю, что они так поступили для того, чтобы Кахан и Юдини встретились с Форестолами. В Вудуджи Корнинги атаковали Рэев. Сам лес за нас! Парин подождала, когда до всех дойдет то, что она сказала. «Мы привлекли внимание богов, и я уверена, что они нас не бросят. Ифтал нас благословляет! Ифтал благословляет нас! За нами удача! Поэтому мы будем сражаться!» Снова наступила тишина. Жители деревни переглядывались. Они выглядели испуганными и потерянными. Сингуи, разводившая летучие пасти, вышла из толпы. «Вы меня знаете», — сказала она. «Вы знаете Эйслин. Вам известно, что мы побывали во многих местах, прежде чем осели здесь». Эйслин кивнула ей из толпы. «Мы больше не хотели сражаться. Только глупцы этого хотят». Она облизнула губы. «Я ничего не понимаю про богов, но знаю себя. Те, что собрались там», — она показала за стену, — «убили наших людей». Они их пытали и собираются также поступить с нами. Я считаю, что они должны заплатить за свою жестокость, и если богиня Юдини, ее Ранья, послала нам помощь, то она представляется мне вполне достойным богом. Поэтому я предлагаю выступить против наших врагов с именем Раньи. Если прежде Фарин упустила толпу, то вернула ее Сингуи или нет, теперь уже не имело значения. «Реи строятся!» — крикнула возрожденная со стены. Сражение начиналось. Фарин уже приготовилась к этому моменту. Она повернулась к святилищу Тарлан Гига, которая находилась у нее за спиной, к балансировавшему на одной ноге богу, сделанному из палок, и схватила его обеими руками. «Я не стану сражаться на глазах бога, желающего моей смерти!» — крикнула она. Подняла фигуру бога и бросила ее в грязь. Люди смотрели на нее, разину рты. «Берите луки!» — громко приказала Леорик. Несколько мгновений ничего не происходило, и Кахан подумал, что она их потеряла, и они обратятся против нее. «К оружию! Мы идем воевать!» «Заранью!» — закричала Эйслин, поднимая копье. «Захарн!» — крикнула Сингуи. И все пришли в движение. «Кахан!» — крикнула Фарин. «Форестолы и командиры веток, подойдите ко мне!» Мы должны подготовиться. Кахан подошел к фарин вместе с Анаей, Фарестолами, Эйслин, Сарк, Сингуи и Онтом, командирами четырех веток. Внезапно деревня наполнилась бегущими и кричавшими людьми. Они искали свои места и друзей, рядом с которыми им предстояло сражаться. Аная оперлась о свой лук и надела на голову капюшон. Кахан, сказала Фарин, я склоняюсь перед твоим опытом в тактике. Объясни, что нам следует делать. Он глубоко вздохнул и задержал дыхание. Мир внезапно потемнел. Ответственность тяжким бременем легла ему на плечи. На миг он пожалел, что не убежал. «Кахан!» — повторила Фарим. Он закрыл глаза. «Ты бежишь, но бежишь недостаточно быстро. Ты бежишь. Бежишь». Он почувствовал, как кто-то прикоснулся к его руке, и увидел Юдини, которая на него смотрела. «Больше не нужно бежать», — сказала она. Он выдохнул. «Хватит бегать». «Сначала нам следует спрятать луки», — сказал он. «На стенах должно оставаться минимальное количество людей. Эйслин и он, я хочу, чтобы ваши лучники заняли позиции напротив ворот тилт и были готовы стрелять по моей команде. Держите щиты и копья рядом на случай, если солдаты прорвутся». «Почему только половина?» — спросил Онт, который скрестил на груди мощные руки. «И почему нам нужно находиться там, где мы не увидим врага?» Он посмотрел на остальных командиров веток. Онт выглядел совершенно уверенным в своем невежестве. А командир фрестолов, ехидно рассмеялась. «Ты, конечно, большой», — сказала она, — «но совсем не солдат. Реи будут наступать со стороны ворот, считая нас невежественными деревенщинами, и в некоторых случаях они будут правы». Она насмешливо улыбнулась, глядя на него. Он не ответил. Как и большинство жителей Харна, он опасался форестолов. «Но если вы все будете смотреть на ворота Тилт, думая, что противостоите врагу, они пошлют половину своих людей с другой стороны». Онт молча смотрел на нее. «Я думаю, мы узнаем, отправят ли они сюда сразу всех. Многие из нас умеют считать». Однако его слова были чистым блефом. Он лишь старался сохранить лицо. «Ты ничего не узнаешь», — сказала Эйслин негромко и спокойно. «Сражение — это хаос. Оно пугает. Решения больше не принимаются на основании разумных выводов. В дело идут инстинкты. Все решается мгновенно. Вот почему нам необходимы такие люди, как Лесничий, который знает, как вести людей в сражение и разбирается в тактике. Одна разумная голова стоит сотни солдат». «Она права», — поддержала ее Аная. Нам лишь остается надеяться, что голова Лесничева останется ясной. «Но нам же нужно видеть, куда стрелять!» — сказал Онт, но уже не как человек, уверенный в собственной значимости. как он чувствовал смятение и страх за его бравадой. Он заставил себя отбросить недоверие и гнев, ведь Онт передаст его слова тем, рядом с кем он будет сражаться, как и остальные командиры веток. Поэтому сейчас ему следовало забыть о неприязни. «Я прячу тебя по двум причинам, он, сказал он, и заметил, как на лице мясника промелькнуло удивление, когда Кахан обратился к нему как к равному, а не наоборот. «Во-первых, я намерен застать Рейф врасплох. Будет лучше, если они не возьмут в руки щиты, чтобы закрыться от стрел». Он, прищурившись, смотрел на него. Кахан шагнул к нему, словно решил поделиться чем-то только с ним, хотя хотел, чтобы его услышали все остальные. Во-вторых,. «Наша сила в численности, а не в точности. Нам следует выпускать стрелы как можно быстрее, чтобы они несли бурю смерти. Я не могу рисковать вами на стенах, иначе враги вас достанут копьями. Я знаю, как далеко вы стреляете, и буду указывать вам цели». Он смотрел на него, в нем уже заговорила война. Он знал, что Кахан говорил правильные вещи, но не хотел, чтобы его односельчане увидели, что он отступает. «Нам нужно будет целиться», — сказала Анная. «И ставить моих форестолов за стенами будет ошибкой». «У нас для вас есть 10 стрел. Постарайтесь их правильно использовать». «Да», — сказал он, — «она права. Будет глупо не использовать их стрелы». Он кивнул, но в нем все еще оставалась агрессия. Форестолы дали ему возможность выйти из сложного положения. «В таком случае мы поставим форестолов на стены», — сказал Кахан. Они пришли, чтобы убивать Рейв, Именно это они и будут делать. «Сегодня для этого хороший день», — сказала Аная и направилась к стене. «А ты не можешь их всех сжечь там, где они сейчас стоят?» — спросил у Кахана Онт, и в его голосе больше не было ни насмешки, ни вызова. «Фарин сказала, что ты капюшон Рэй». «Это не так», — ответил Кахан. «Хотя у меня есть капюшон Онт». Неужели отношение к нему Он-то изменилось? Кахан не был в этом уверен. «Ты будешь его использовать, чтобы защитить нас?» спросил он. «Капюшон необходимо кормить», — сказал Кахан, глядя на собравшихся жителей Харна. «Он питается жизнями и болью, и я не стану этого делать. Но если потребуется, отдам свою жизнь». Он посмотрел в сторону ворот Тилт, и представил, как там собираются солдаты врага. «Да. Если до этого дойдет, я так поступлю». Кахан повернулся. «Сенгуи!» — крикнул он. «Ты видишь мост перед воротами Тилт?» — она кивнула. «Как только мы узнаем, что Рэи подошли, мы перерубим опоры, и мост не удержит многих. Мы наполнили ров грязью из ям кожевников, но вы, наверное, и сами чувствуете запах». «Хорошо, это окажется для них неприятным сюрпризом». Кахан увидел, как он покраснел, услышав его слова. Увидел страх в глазах мясника, когда прозвучали слова об атаке. Затем это потеряло смысл. Послышался крик «Они наступают!»